«Расскажи, что с тобой случилось?» «Я болела. Это я уже слышал. О подробности. Я легла в клинику на операцию по увеличению груди. У меня были осложнения. Серьезные?» «Да. Я была в коме. Пару дней». «Ого!» Володя глянул на нее так, будто рентгеном просветил, пытаясь понять, насколько рассказ о болезни соответствует истине. Ты по-прежнему любишь латте с мятой? Да. Тогда я сделаю заказ. Тебе латте и салат? Ты ведь на диете? Еще один пристальный взгляд. Да. Она начинала к нему привыкать. Растянутый свитер, волосы до плеч. Он талантливый фотограф. Внешность – часть имиджа. Мешковатый свитер скрывает чрезмерную худобу, а короткая стрижка сделала бы его похожим на воробушка. Тущая шея, Острый подбородок, маленькие, близко поставленные глаза. Некрасивый, да еще и рост ниже среднего. Без приставки гламурный фотограф. Шансов привлечь внимание девушек модельной внешности никаких. А с ней Володя для них царь и бог. Пригляделась и поняла. Свитер-то новый. Кожаные заплатки на локтях были изначально, а не по причине ветхости пришиты. Все в облике Володи продумано до мелочей. Вот это и есть хороший вкус. Главное — скрыть усилия, потраченные на поиск, идеально подходящих друг другу вещей и истинную их цену. Взгляд скользнул по рукам фотографа, и она отметила свежий маникюр. Пальцы были тонкие, нервные, ногти розовые, тщательно отполированные. Ювелирных украшений Володя не носил. — Ты так смотришь, — услышала она. — Ты тоже смотришь. я фотограф Пытаюсь понять, что с тобой случилось. Я болела. Это я уже слышал. По третьему кругу так бывает, когда людям не о чем говорить. Все темы исчерпаны. Они с Володей друг друга совсем не знают. Поэтому им и в самом деле не о чем говорить. Она боится выдать секрет. Он во что бы то ни стало хочет его выведать. Это видно по его глазам. Я говорил, что ты мне нравишься. Я не помню. Мне многие об этом говорят. Попыталась выкрутиться она. Принесли заказ. Латте с она никогда раньше не пила, но сделала вид, что это ее любимый напиток. Володя внимательно наблюдал, как она пьет кофе. Наконец он заговорил. — По моей вине ты не получишь эту работу. — Ничего. Найду что-нибудь. — Что у тебя с голосом? — Я болела. В пятый раз, в шестой. Простуда? Да. Осложнение от операции по увеличению груди? С иронией. Ага, мне столько пришлось пережить. Она попыталась сыграть Рину, хлопнув ресницами, надула и без того пухлые губы. Ты себе не представляешь. мой Папик. С трудом, но выговорила. Он меня бросил, как только узнал, что я в коме. Отказался дать денег на лечение. Такой козёл! Мне пришлось съехать с прежней квартиры в центре. Я к этому не привыкла. Жить за городом в трущобах. Постыдилась бы хорошая квартира без денег, без салонов красоты. Маникюр у тебя в порядке. Взгляд Володи скользнул по её рукам и задержался на кольце с сапфирами. Я раньше выглядела по-другому. Да уж. Перемены во внешности от того, что я оказалась в стесненных обстоятельствах. И серьезные перемены. Что это, намек? Она испугалась и поспешно сказала. Мне пора. Так быстро? Удивился Володя. А салат? Ты к нему и не притронулась. У меня сегодня встреча. Поэтому я тороплюсь. Надо же как-то устраивать личную жизнь. — А ты не хочешь устроить ее со мной? Она вздрогнула. — Ты серьезно? Или тебе олигарха подавай? — Нет, но... Я пошутил. Пора так пора. Девушка, пожалуйста, счет. Попросил Володя у проходившей мимо официантки. — Рина, у тебя есть номер? моего телефона. — Да, соврала она. — Хотя нет, правду сказала. Урины в мобильнике наверняка есть. — Позвони мне на днях. — Зачем? — Я тебя интересую только как работодатель? — Нет, но... — Это твоя любимая фраза? — Нет, но... Неудобно отказать? — Нет, но... Я никогда не думала, что то она замялась. Фотографы иногда влюбляются в своих моделей. Раньше ты не говорила об этом, потому что Рина была занята. Почему ты говоришь о себе в третьем лице? Я читала на ночь Куприна. Попыталась выкрутиться она. Поединок. Герой все время думает о себе в третьем лице, видимо, под впечатлением. Ты что делала? Кажется, я попала. Залившись краской, она залепетала: В больнице мне нечем было заняться, и я стала читать книги. Куприна? Но это же классика, растерялась она. Это даже в школе не проходят. Я вообще не знаю, что есть такая книга. О Куприне слышал, но что написал, не знаю хотя я читаю книги, но ты, ты и книги, Куприн, фантастика. Это не фантастика и не детектив, знаю, но ты до операции книг вообще не читала. Со мной лежала женщина-библиотекарь, она оставила книгу на память. В клинике пластической хирургии? «Библиотекарь?» «У нее муж богатый». «Что ж, бывает». Она вскочила, сказав торопливо. «Я тебе обязательно позвоню». Он так посмотрел. Схватив куртку, она кинулась к выходу. Совсем завралась. Это называется, растерялась. Неудача на фотосессии выбила ее из колеи. Надо успокоиться. Что такого случилось? Она никогда больше ему не позвонит и не приедет на кастинг. Володя пойдет своей дорогой. Она своей. Через какое-то время все забудется. У него много работы и много знакомых девушек модельной внешности. Что ему дарины? Надо же было гляпнуть Куприн. Но он так смотрел, словно бы в чем-то подозревал. Будто бы она украла это лицо. Она запыхалась, пока шла к метро. Хотелось убежать от своих мыслей, которые все были об одном. А если Володя догадался, что она не Рина? Что он предпримет? Теперь это ее лицо, оно к ней приросло, стало ее частью. Вернуть его назад невозможно. Рина больше нет, умерла. Неужели он в милицию пойдет? Гламурный фотограф? Или шантажировать будет? Следить за ней? Невольно оглянулась. Нет, никто не преследует. Обойдется. Шорик пришел без четверти семь. Она как раз стояла перед зеркалом в прихожей, внимательно изучая свое лицо. Где подправить? Рина так хороша, что косметики ей требуются минимум. Ресницы подкрасить до да блеска для губ нанести. Капелька румя, чуть-чуть голубых теней. Вот вам и готово. В Рининых вещах она нашла трикотажное платье синего цвета, чуть выше колена. и когда надела, его. Сапфиры в кольце и серьгах заиграли ярче стали глаза. «Красавица!» – подумала она. И тут же «Рина красавица!» Девушка в зеркале была Риной, а та, что стояла по другую сторону, все еще оставалась Мартой. Они никак не могли соединиться, поэтому существо, которое откликалось на имя Рина, производило странное впечатление, взгляд неуверенный, движения скованные удивительно что фотосессия сорвалась. Когда позвонили в дверь, она вздрогнула. Без четверти семь. Шурик пришел с небольшим запасом, не без дальнего прицела. Пока хозяйка наносит последние штрихи, пройтись по квартире, на кухню заглянуть, а главное в спальню, где теперь находится коллекция кукол. Впрочем, Шурик этого не знает. После того, как агент помог с переездом, она ему экскурсию по своей квартире не устраивала. Открыла дверь после долгой паузы. Пусть понервничает. «Рина, девочка, ты готова?» Шурик обращался к ней, но взгляд его бегал, ощупывая потолок, стены, а главное шкафы. «Где?» «Да, я готова». «Я подожду». Он попытался ее обойти, направляясь в комнату. «Я же сказала, что готова». Минут пятнадцать у нас есть. Гнул свою агент. Лучше заложиться на пробке. Я посижу в гостиной. Это громко сказано. Гостиная. У меня не апартаменты. Стандартная девушка в панельном доме. Ты чем? Шурик наконец посмотрел на нее и сплеснул пухлыми ручками. Как ты прекрасна! Узнаю прежнюю Ирину, свою любимую модель. К этому платью надо сумочку под крокодила. Помнишь, мы вместе покупали. Она у тебя должно быть в спальне. Идем, поищем. Никакого крокодила. Я сейчас искать не намерена. Отрезала она. Ты глухой. Я же сказала, что готова. Идем. Она потянулась к вешалке, на которой красовалась Ириняна норковая шубка. Жирный подбородок агента задрожал от обиды. Какая ты злая! А сам, кто меня бросил на автобусной остановке в вечернем платье с непокрытой головой, простуженную? Я уверен, что на первый же взмах твоей руки остановилась машина. А кто был за рулем, знаешь? С каких пор это для тебя проблема? Хватит припираться. «Идем». Она подтолкнула Шурика к дверям. Тот хрюкнул от досады, но пошел. Она поправила воротник и коротко вздохнула. Еще одно испытание, после чего шагнула за порог. Пока запирала дверь, Шурик взглядом проверял дерево на прочность. Давно надо было поставить железную, но Марте нечего прятать за семью замками. Никто на ее имущество и не покушался. Теперь дрожи и терпи. неужели решится время Напомнила она. Не хочу опаздывать. С каких это пор? Удивился Шурик. С тех пор, как побывала в коме, дорожу каждой минутой. Она направилась к лифту. Ты как не в коме побывала, а в аду. Где тебе дали другую душу? Проворчал агент. Что? Рина была ангелом. Железные двери закрылись. Рина? А ты кто? Сама не знаю. Да пошутила я. Расслабься. Это было такое состояние. Попыталась выкрутиться она. Я о коме. Словами трудно описать. А свет видела? Какой свет? В конце тоннеля. Видела. Все видела. Говорят, будто те, кто лежит в коме, все видят и слышат. Только сделать ничего не могут. И сказать. Это так? Да, через два дня я очнулась. Похоже на возвращение с того света. Поэтому я так изменилась. Встретила там. В общем, не велели вернуться. Продолжала она фантазировать. А почему? Лифт остановился. Она вышла первой. Сказала через плечо. Все вопросы потом. У меня первое свидание с Олегом. И я нервничаю. Машина Шурика стояла на углу дома. Рядом пристроилась зеленая пятерка, заляпанная грязью. Номер тоже был грязный и почти неразличим. Гаишники, видимо, пропускали машину из жалости, присматривая добычу покрупнее. «Садись!» — открыл перед ней дверцу агент. Пробки в Москву почти не было. Зато в области огромная. Люди возвращались с работы. У кого она еще была? Да и с походу по магазинам, ведь до праздников оставалось так мало. Встали на кольцевой. Твою мать, в какой дыре ты живешь! Разразился бранью Шурик. Сколько времени зря теряем! Центр тоже стоит. Хоть машину бросай и езжай на метро. Все так и делают. Ну уж нет. Она покосилась на жирные щуки агента. Пиджак на нем скоро лопнет по швам когда Шурик в последний раз ездил на метро. Он же барин. Как прошел кастинг? Спросил, наконец, Шурик. Нормально. Ты довольна? Работу получила? С работой сейчас проблемы, уклончиво ответила она. Но Володя тебе поможет. Да, соврала она. Он мне звонил, спрашивал твой адрес. Она похолодела. Странно, что ты не оставила свои координаты и новый номер телефона. Я сказал Володе, что он поменялся. Он звонил? Когда? Днем. И что сказал? Что вы договорились поработать вместе, но ты не оставила адреса, а телефон не отвечает. И ты ему сказал, где я живу? Еще бы! Зачем? Ты здорова? – покосился на нее Шурик. «Спрашиваешь, зачем я оставил твой адрес работодателю?» «Я!» Она осеклась. Рядом стояла зеленая пятерка, заляпанная грязью. Интересно было бы взглянуть на номер. В этот момент машина по левую руку уехала в крайний ряд. И Шурик ловко нырнул в образовавшуюся дыру. Она потеряла зеленую пятерку из вида. Перевела дух. Показалось. «Вроде распоехалась!» Радостно сказал агент. Они немного опоздали. «Иди, Олег Иванович тебя ждет!» — важно сказал Шурик, когда машина остановилась у дверей ресторана. «Откуда ты знаешь?» смска пришла. Войдешь в ресторан, скажи. Чиплыгин ждет. Тебя проведут за его столик. Завтра мне позвонишь, отчитаешься. А сейчас развлекайся, я тебе мешать не буду». Шурик по бабе хихикнул. «Надеюсь, ты довольна?» Да, она громко хлопнула дверцей. Олег сидел за столиком у окна. На лучшем месте в этом небольшом, но очень уютном зале. Увидев ее, встал. Добрый вечер, ноябрино. Он был в костюме, при галстуке. Все так, как в ее мечтах. Шикарный ресторан, ужин при свечах, принц при цветах. Материализация ночных грез Марты Свежаковой. Но вместо того, чтобы замереть от восторга, Она затасковала, упорно избегая встречаться с ним взглядом. Олег склонился над ее рукой. Она покосилась на букет в украшающий их столик элегантной вазе. Цветы подобраны со вкусом и, видимо, дорогие. Красивый букет. Здесь все красиво и дорого. Радуйся, свершилось! Она села. Олег тоже. Что будете пить? Вот карта вин. На стол перед ней легли солидные курочки благородного цвета бордо. Не открывая их, она сказала, «Я не пью». «Почему?» – искренне огорчился Олег. «Принимаю лекарства. Я еще не совсем здорова». «Понимаю, но хотя бы глоток. Если только за компанию, чуть-чуть, на ваш вкус». Она чувствовала себя немного скованно. Конечно, это не Василий Андреевич, которому она в дочери годится, и который ей просто не нравится, но все равно неловко. — А что вы будете есть, Ноябрина? — Я не голодна. — Есть не хотите, пить не хотите, — усмехнулся Олег. — А что хотите? Домой? — Да, — честно призналась она. Я вам совсем не нравлюсь. Нет, не в этом дело. Я не знаю, что вы от меня хотите. Красивая девушка, до этого жившая на содержание у богатого мужчины, не знает, что хочет от нее другой богатый мужчина. Если взять на содержание, то нет, решительно сказала она. И все же, что вы будете есть? Официант ждет. Мягко напомнил Олег. Салат какой-нибудь, мясо. Или рыбу. Или рыбу. Нам или рыбу, сказал официанту Олег. Обоим. Симушку? Осетринку? Давайте осетрину под вашим фирменным соусом с икрой. Вино белое. Вот это. Олег ткнул пальцем в меню. Ну и салат. Какой-с? Ноябрино. Какой? Вот этот. Она не глядя ткнула пальцем в меню. Официант кивнул и исчез. Вернемся к нашему разговору. Сказал Олег. Хотите знать обо мне больше? Хочу. Я ушёл от жены. Сейчас идет бракоразводный процесс. Она осталась в особняке на Рублевке. Я временно живу на квартире. Но это временно. Дети. Двое. От двух браков. А первая жена. и оставила ей и дочери квартиру в центре. Роскошно живете. Не удержалась она. Женитесь, разводитесь, квартиры женам оставляете, дома, машины. А как насчет недвижимости за границей? — Имеется. Сдержанно ответил Олег. — Яхта. Не яхтсмен, а престиж. Меня это мало волнует. И в Куршавель не ездите. В Куршавель езжу. Значит, волнует престиж. — А вы мне хамите? — Именно. — Причина. Хочу разонравиться. — В первый раз такое. Обычно девушки из кожи лезут вон, чтобы мне понравиться. — Видимо, хотят в Куршавель. — А вы не хотите? — Нет. — равнодушно ответила она. — Почему? — Что там делать? Я не умею кататься на горных лыжах. Там можно пообщаться с интересными людьми. Это для вас они интересные. Хорошо. А что хотите от жизни вы, Ноябрина? Жизнь. Пожала она плечами. А честно? Замуж. И детей. Похоже, все женщины одинаковы. И мужчины тоже. Первые страстно хотят замуж. Вторые ни за что не хотят жениться. Сначала побеждают женщины. Узакон не в отношения. Но верх все равно берут мужчины, когда оформляют развод. Это мужской мир. Философ с таким ртом — это нечто. Не удержался Олег. А Василий Андреевич охарактеризовал вас как пустышку, которую интересует только наряды. Вы же бизнесмен. Неужели не понимаете, что вас хотели развести. Теперь понимаю. Вы не взяли у него денег. И не возьму. Ноябрина, приезжайте ко мне. Она растерялась. Почему вы молчите? Зачем? Зачем я вам нужна? Мне нужен человек. Понимаете? Человек рядом. Живое существо. Вы были со мной откровенны. Я вам честно признаюсь, я нахожусь в стеснённых обстоятельствах. Для девелоперов сейчас не лучшие времена. Вы в курсе последних финансовых новостей? Полностью. Ешьте салат. Ну, за знакомство. Он поднял бокал. Знакомство было давно. Мы встречаемся с вами в третий раз. И всё равно За знакомство. Он поднял свой бокал, она свой. Сделала глоток и, честно признаться, вина не поняла. А цена немалая. Она ради интереса глянула в карту вин. Да, Марта не твоя эта жизнь. Так что не пышься. Она вздохнула и от вина отказалась. — Я сейчас одинок, — сказал Олег, поставив наполовину пустой бокал. — Бизнес встал. Спасаю капитал, вывозя его за границу. Возможно, и сам уеду из России. У меня дом на Кипре и неплохой. Но пока мне надо быть в Москве. Значит, на долгосрочные отношения я не могу рассчитывать. Вы говорите, как бухгалтер. Она вздрогнула. Извините, мне надо подумать. Вы ждете встречного предложения от Василия Андреевича? Все женщины одинаковы, так? Не все. Это я уже понял. Мне надо подумать. Повторила она. А как было с ним? С Василием Андреевичем? Да, я хочу знать, долго ли вы думали? Я была моложе. Он расхохотался. Сколько вам лет? Двадцать один? Старуха? О, Господи, двадцать один! Забыла! У моделей год за три. Нашлась она. Жизнь тяжелая. А я думал напротив. Легкая. Прищурился Олег. Тяжелая у тех, кто утром давит свое метро по дороге на работу, а вечером возвращается с нее в той же толпе. Она вспыхнула. Что вы об этом знаете? — А вы? — Олег. Она попыталась сказать это мягко. — Я не могу так быстро. Поймите, если бы это была любовь... — Не обижайтесь, но я вас не люблю, и вы меня не любите. Хотите, чтобы вам было удобно. — А вы не хотите? — У вас ведь уже была любовь. Раз две жены, двое детей. И не обижайтесь, но... Вы гораздо старше. Вы уже знаете, что это такое, а я не знаю. Мне кажется, что я упущу время. Приеду сейчас к вам. Мы какое-то время поживем вместе. Я привыкну и к удобству тоже. А потом? Потом не смогу, понимаете? Я не смогу больше любить и останусь одна. Хотите гарантий? Да ничего я не хочу. — Ну, хорошо, — сдался он. — Я понял. Скоро Новый год. У вас есть с кем встретить праздник? — Нет. — Моя компания устроит? — А где? — Не хотите ко мне? Поедем в ресторан. Пожелания какие-нибудь есть? — Все равно. — Тогда договорились. Я заеду за вами часов в десять. — Хорошо. Но предварительно созвонимся. — Такое ощущение, что у вас калькулятор в голове. — Рина, а вы совершаете необдуманные поступки? — Да, она вспомнила операцию. — Значит, у меня есть шанс. Агент имеет на вас влияние? — Шурик. — Нет. — А говорит, что имеет. Так было раньше. — Давайте выпьем за будущее. Олег поднял свой бокал. Я все-таки надеюсь, что вы примете мое предложение. Она тоже подняла бокал, но пить не стала. Возвращались за полночь. После того, как подали горячее, они с Олегом разговорились. Темой беседы был кризис. В финансовых вопросах она была как рыба в воде и по своей прежней работе скучала. Поэтому Олега слушала охотно и умненько вставляла порою словечко. В общем, удивила. И на душе стало легче. Флирт был не ее стихией, а тут почувствовала себя комфортно, разговорилась. И сразу пропала неловкость, скованность движений, резкость высказываний. То сидела прямая, как палка, вся из острых углов, а под конец расслабилась. На губах появилась улыбка, в глазах блеск. Так было всегда, когда разговор шел о цифрах. Белая бухгалтерия, черная, уход от налогов, НДС. Она сидела в машине почти счастливая. Вечер удался. Какая калькуляция! Приехали, весело сказал Олег. Похоже, он остался доволен проведенным с ней вечером. Тебя проводить? Незаметно они перешли на «ты». Она, правда, говорила это с запинкой, но говорила. Нет, спасибо. Вот мой подъезд. Там темно и страшно. Лампочки были целы, когда я уезжала. Но ведь столько времени прошло. Она рассмеялась и открыла дверцу, сделала пару шагов и вдруг похолодела. У ее подъезда стояла пятерка. Кажется, та самая. Может, хозяин здесь живет, в этом доме. Но раньше я ее не замечала. А я здесь живу вот уже пять лет. Ей показалось, что в машине кто-то сидит. И когда она направилась к дому, передняя дверца приоткрылась. Она пригляделась. Что там? Показался мужской ботинок. Водитель, завидев ее, тоже выходит из машины. Она обернулась. Олег! Он тут же вышел. Передумала? Да. Проводи меня до... до квартиры. С удовольствием. К дому они шли вместе. И вроде бы она услышала, как хлопнула дверца пятерки. Водитель скрылся в салоне. Неужели по ее душу? Но что она сделала? — Какой этаж? — спросил Олег, когда они вошли в лифт. — Одиннадцатый. — Высоко забралась. Он попытался ее обнять. Она так дрожала от страха, что не стала сопротивляться. Что от нее хотят? Ограбить? Убить? Ее или... Или Ирину? Она прижалась к Олегу. Запах мужского одеколона успокаивал. А его плечо казалось таким надежным. «Ты дрожишь? Холодно, да?» «Приехали». «Дрожащими губами, — сказала она. Лифт открылся». «Квартира номер 338». «Милый ты мой бухгалтер!» — улыбнулся Олег. Она дрожащими руками достала ключ. Он стоял рядом, ждал. «Олег, дверь наконец открылась. Что?» У него был такой голос и такие глаза. Он без сомнения ждал приглашения на чашечку кофе. «Я не хочу, чтобы это было здесь. Понимаешь?» «Понимаю. В его голосе было разочарование. Спасибо тебе за прекрасный вечер». «И тебе спасибо». И тут он ее поцеловал. Это длилось долго. Она была испугана и все еще дрожала, поэтому прижималась к нему и невольно искала защиты. Это было в первый раз. Долгий поцелуй на лестничной клетке у квартиры номер 338 на 11 этаже. Его губы на вкус оказались сладкими. Горячим языком он все пытался открыть замок, которым были заперты ее желания, проникая так глубоко, что у нее дыхание перехватывало. Когда Олег Наконец оторвался от ее губ. Продолжение чашечки кофе созрело. Спокойной ночи, Ноябрина. Спокойной ночи. Она нырнула в квартиру, захлопнула дверь, прижалась к ней спиной и замерла. Колени опять дрожали, но теперь это была сладкая дрожь. Трепец женского тела, почувствовавшего желающего его мужчину. В тот первый раз заграничном отеле. Она так ничего и не поняла. Было больно и стыдно, да еще и чужим именем называли. В памяти осталось только одно. Какая гадость! Зато поставила галочку. Я женщина. Теперь она и в самом деле почувствовала себя женщиной. Испугалась этого. Опять было стыдно и в то же время хотелось большего. Заныл живот, грудь потяжелела. Она прислушалась. За дверью было тихо. Рука потянулась к замку. Открыть. Потом лязгнула дверь грузового лифта. Он уехал. Слава богу! Разочарованно подумала она и оторвалась, наконец, от двери. Какое-то время бесцельно ходила по квартире, зажигая свет то в одной, то в другой комнате, потом на кухне. Там она выпила чашку кофе, после чего окончательно проснулась, разделась и легла в постель. Лежала с открытыми глазами. Потом догадалась включить телевизор. Шел старый фильм, и любовь, которая была там, по всем канонам жанра, целомудренная, без постельных сцен, как раз для Марты, ее успокоила. Но заснула она только под утро.